По приблизительным подсчетам, население Фюрлянда, без учета диких племен, достигало 16 тысяч. Около двух тысячей дойчей находилось в Мехике и не меньше пяти сотен в Берлине. Основная масса дойчей все еще жила на своих землях. Оставался там и Ганс, руководивший эвакуацией своих людей. Он дважды прислал гонца за это время, докладывая ситуации. По словам Мольтке, весь лес почти до самого Регенсбурга горел, добавляя дым к пеплу вулкана.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 Каждый день с надеждой всматривался в небо, ожидая падения пепла или сажи, что уже практически полностью закрыли небо. Солнце периодически появлялось в просветах или угадывалось по более светлому участку небосклона. С похолоданием отток дойчей из более холодных северных областей возрос многократно. За неделю прибыло не меньше пяти тысяч человек. Дальше нельзя было медлить. Послал Гансу небольшой отряд с приказом покинуть Регенсбург и прибыть в Берлин. На какое-то время город Терс становился второй родиной для дойчей.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 Учет времени суток я вел по небольшому светловатому пятно на востоке, исчезавшему через пару часов. Единственным утешением было то, что снегопады прекратились, и почти весь ноябрь снег шел лишь дважды. Протопить весь огромный дворец решительно невозможно. Перекрыв шкурами выходы на второй этаж, я и вся моя семья и семьи друзей находились на первом этаже, ютясь по десятку человек в каждой комнате. Кроме моей старой гвардии, сейчас с нами находился Ганс, оба потомка Михи и Зип со своей женой.